Глава пятая. Что-то не так. Руслан кидает быстрый взгляд, потому что я притормаживаю. В этом торговом центре довольно дорогие магазины. Мы с моей подругой Ленкой наведываемся сюда. Разве выпить кофе в кофейне на первом этаже? Просто не понимаю, почему мы не могли заехать ко мне домой. Иду ко входу, прикидывая, сколько денег я смогу потратить. Вполне возможно, придется обойтись только трусами. Потому что дома тебя могут ждать. Столько времени никто не ждал, и тут вдруг... «Проверить хочешь?» Руслан останавливается резко, вырастая передо мной стеной. Вздыхаю, мотаю головой. Проверять не хочется. Но и слушаться Руслана не собираюсь. Я должна с папой переговорить. Всю правду узнать о том, что происходит. «А то смотри», — хмыкает мужчина, когда мы дальше идем к крыльцу. «Вооружишься сковородкой? Отобьешься от врагов». «Я же извинилась». Мне реально стыдно. А Руслан посмеивается. Хотя ничего смешного нет. Его друг со мной должен был остаться. Но я реально ему здорово зарядила. Не рассчитала. Пришлось вместо этого его самого оставить дома. А мы поехали в магазин. О деньгах не думай. Замечает, когда я окидываю взглядом названия брендов, пытаясь понять, в каком дешевле. Бери, что нужно. Я заплачу. Пытливо на мужчину смотрю. Неужели реально он так старается потому? что когда-то ему отец жизнь спас. Это ведь так давно было. Спрашивать не решаюсь. Сперва перевожу взгляд на магазины и медленно чертыхаюсь. Ленка. Идет с кофе на вынос прямо на нас. Глаза изумленные. Руслан моментально ее замечает. Кто? Спрашивает меня, пока расстояние неизбежно сокращается. Подруга и одногруппница. В курсе проблем отца? Никто не в курсе. Я скажу, ты дальний родственник. Твоя мать свалила, и родственники с ее стороны с вами не общаются. Саша дед домовский, как и я. Я только рот в изумлении открываю. Откуда он столько знает? Скажешь, что я твой мужчина. Что? Ахаю шепотом. Противостоять не успеваю. Ленка слишком близко, а взгляд Руслана становится таким жестким, что я не решаюсь высказаться решительно. Провальная ситуация. Я и Руслан. Ленка знает ведь, что я ни с кем серьезно не встречалась и что секса не было, а тут такой мужчина. Взрослый. Впрочем, когда вижу взгляд подруги, понимаю, ей абсолютно все равно. Она чуть ли не слюну на Руслана пускает, меня приобнимает, а сама на него продолжает пялиться. «А я тебе пишу, пишу», — говорит. «Ты не читаешь даже. В сети не появлялась». Телефон разрядился. Кидаю на Руслана укоризненный взгляд но ему вообще по барабану. Он бы и меня тогда смыл в унитаз, кажется, если бы знал, что помещусь. Телефон мы, конечно, оттуда достали, только он стал бесполезен. Ленка улыбается, а сама взглядом на мужчину указывает. Мол, знакомь. Вздыхаю. Это Лена, моя подруга. А это? Я спотыкаюсь. Не могу просто такое вслух произнести. Во рту сохнет. Язык к небу прилипает. Андрей. Низкий голос вибрирует в моем теле. Я чувствую, как по спине бегут мурашки. Мужчина Василисы. О, мой бог! Ленка руку мужскую пожимает, а у самой глаза размером с чайные блюдца. Я даже рада, что у меня нет телефона. Не представляю, как бы я отбивалась от потока Ленкиных вопросов. И почему Руслан не свое имя назвал. «Извините», — говорит подруга. «Василиса, знаете ли, вас спрятала. Можно, конечно, понять, почему. Она его чуть ли не облизывает взглядом» а у меня внутри дурацкий протест зреет. Чего она пялится так? Ей же сказали. Мой мужчина. Повинуясь непонятному порыву, ближе к Руслану встаю. Хочу взять под руку. Но он проявляет инициативу. К себе прижимает, положив руку мне на плечи. Не остается ничего другого, как за талию его обнять. Сегодня Руслан в джинсах и футболке, которую я бессознательно мною из-за смущения. Рядом с Русланом. Хорошо. Он кажется таким надежным. Хочется выдохнуть, расслабиться, поверить в то, что все хорошо будет. А еще он пахнет приятно. И у него такое тело, которому я прямо сейчас прижата. Щеки против воли начинают гореть. Особенно, когда Ленка так смотрит. Типа, ну ты даешь, Тихоня. Вы извините, нам идти надо. Голос Руслана такой же низкий и бархатный. По-моему, он подругу просто гипнотизирует потому что она постепенно кивает и прощается, успев на прощание мне показать, чтобы я появилась в сети. Это было ужасно. Бормочу, отстраняясь, как только подруга покидает ТЦ. Лучше бы назвались родственниками. Руслан молчит, задумчиво хмурясь, а потом вдруг толкает меня за угол, где поворот на туалеты. В полном непонимании у стены оказываюсь. Мужские руки по сторонам от меня. Руслан ко мне склоняется. А я забываю, как дышать. Его глаза так близко. Красивые, карие, с длинными ресницами. Только взгляд жесткий. Жесткий. И вместе с тем... Не знаю. Я губы облизываю и спрашиваю. Что происходит? Один раз скажу Василиса. Его голос уверенный и, как обычно, не оставляющий возможности спорить. Твой отец встрял в серьезные неприятности. Связался с криминалом. Точнее, с людьми с которыми точно не стоит дел иметь. Кто они? Неважно. Но поверь, окажешься в их руках, и твои самые ужасные фантазии сказкой покажутся. Они тебя ищут, потому что сейчас ты их единственный способ повоздействовать на твоего отца. Чем меньше подсказок мы им дадим, тем лучше. Ты хочешь сказать, они могут прийти к Ленке? Кажется, я побледнела. К любому, кто поможет на тебя выйти. Так что бери шмотки, которые нужны, и быстро валим отсюда. В следующие полчаса я гребу под руку необходимое, не особенно глядя на цены. Руслан сумел меня запугать. Но я все еще считаю, что должна с папой поговорить. Узнать всю правду. Только как это сделать? Не замечаю, как Руслан меня ко входу в очередной бутик подталкивает. И чуть не наткнувшись на манекен краснею. Нижнее белье. Добрый день. Вырастает перед нами тут же девушка-консультант. «Могу вам помочь?» Ам, мямлю я. Но Руслан властно перебивает. «Девушке нужно нижнее белье. Несколько комплектов. Чувствую себя золушкой, которая вошла в содержанки. Примеряю один из вариантов. Оглядываю себя в зеркало. Вроде бы просто, но смотрится хорошо. Только чашечки надо больше. Консультант не угадала с размером. Стянув бюстгальтер, аккуратно высовываю голову, но вместо девушки натыкаюсь взглядом на Руслана» который стоит прямо возле примерочной. «Все в порядке», делает еще шаг, а я отчаянно держусь за край шторки, чувствуя, как сердце лихорадочно стучит.